Ее место рядом с самим Каеяфой. «Какое ей дело до Каеяфы?» — угрюмо спросил Варава. «Большое», — ответил Мельхиор. «Тебя не было целых полтора года. Достаточно срок, чтобы случилось многое». «Ну ладно, не сердись. Твоя любимая — образец всех добродетелей. Пока... пока что?» — спросил Варава подозрительно. «Пока не доказано иное. Что она красива, это неоспоримо»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 хор скажи почему это преступление должно совершиться в Иудее? может быть есть надежда на его спасение спасение переспросил мельфиор ты хочешь спасти ягненка от волков лань от тигров веру от священников ты смел и опрометчив назначенное должно исполниться он замолчал ворава шел рядом тоже не говоря ни слова зато черни кричала и бесновалась мельфиор поднял голову и в его глазах вава увидел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 «Успокойся, опрометчивый дурак. Ты не можешь спасти того, для которого смерть – божественное преисполнение жизнью. Попытаемся лучше протолкаться вперед, чтобы узнать причину остановки». Глава 10. С этими словами, крепко держа Вараву за руку, Мельхиор бросился в самую гущу толпы, которая раздвигалась перед ним словно по волшебству. Вскоре они вышли на сравнительно просторное место, откуда можно было наблюдать за происходящим. Остановка была вызвана тем обстоятельством, что внезапная мертвенная бледность узника, его плотно смеженные веки и неверный, спотыкающийся шаг навели охрану на мысль, что он может умереть в дороге и лишить дарового зрелища, накаленную до предела толпу. Чтобы этого не случилось, Решили поддержать его тающие силы. Петроний поднес свою фляжку губам страдальца. Почувствовав прикосновение металла, он открыл свои лучистые глаза и улыбнулся. Очарование и нежность этой улыбки, бесконечное терпение и любовь, которую она выражала, озарили распалившихся, потных людей и подействовали на них, как прохлада. Шум и крики прекратились, все невольно потянулись к светлому взгляду. Приговоренный ими к смерти не стал пить вино. Все той же чудной улыбкой выразив Центуриону благодарность, он продолжал вглядываться в лица тех, ради кого добровольно обрек себя на страдания. И многие, поймав этот полный неземной любви взгляд, стал сочувствовать ему. Послышались рыдания. «Еще пара таких остановок, и казнь, пожалуй, не состоится. Народ отменит свой приговор». Недовольно пробурчал кто-то из конвоиров. «Молчи!» — оборвал его Петроний гневно. «Разве ты не видишь, что он изнемогает от усталости и боли? Пусть отдохнет!» Но то о ком шла речь, уже пришел в себя. Легкие краски жизни опять покрыли его лицо. Одна женщина с ребенком на руках подошла к Иисусу и, не обращая внимания на грозные взгляды стражников, дотронулась до его одежд. «Малыш потянулся было к терновому венцу» но, уколовшись, стал перебирать золотистые волосы узника. Бесконечная нежность, выразившаяся на лике божественного бессмертного, глубоко тронула сердце матери. Сжимая дитя в объятиях, она громко зарыдала. Несколько женщин возобновили плач с такой истеричностью, что это вызвало недовольство окружающих мужчин. «Вот глупые гусыни! Как бы своим плачем они не остановили исполнение закона!» Вдруг тихий слабый голос прозвучал, как чудесная грустная песня. «Дочери Иерусалима, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженные неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда горам скажут, падите на нас и холмам покройте нас» мелодичный голос задрожал лучистые глаза пленного царя наполнились жалостью но он продолжал ибо если с зеленеющим деревом это делают то сухим что будет женщины смотрели на него недоумевая и хотя не понимали его слов успокоились последняя фраза иисуса казалось особенно смутила их они не могли постичь что под зеленеющим деревом он подразумевал весь мир что он предвидел только одно горе от неверия и непослушания людей. Без веры, без любви этот мир будет похожим на высохшую шелуху и как звездная пыль в мировом пространстве улетучится, не исполнив воли своего Создателя. Но большая часть людей не имеет ни времени, ни желания думать об этом. Есть время пить и есть. Время, чтобы красть и лгать. Время убивать и унижать человеческое достоинство. Но нет времени остановиться и подумать, что, несмотря на то, что мы суетимся на этой планете, она принадлежит не нам, а Богу. И если Он только пожелает, она в мгновение око исчезнет без следа. А память о ней останется только лишь потому, что на земле Божественный Христос родился и умер, этим осветив ее. Никто из народа Израиля в то знаменательное утро не мог понять чуда и таинственности, которые исходили, от божественного человека, с таким спокойным величием, идущего между ними. Они знали только одно. Узник, обладающий удивительной физической красотой, приговорен к смертной казни за новое учение и богохульство. Видя, что Иисус способен передвигаться, охрана снова заторопилась в путь. Грубо оттолкнув женщину и ее дитя от приговоренного, стражники повели его вперед, к Голгофе. Через несколько минут гора хорошо просматривалась вдали, и едва завидев цель, к которой так стремилась, толпа подняла оглушительный радостный крик. Симон Кириньянин был опечален тем, что блаженный путь подходил к концу. Ему не хотелось расставаться с состоянием чудесного забытия. Не ощущая тяжести взвалены на него ноши, он словно парил в воздухе. Идущие рядом издевались над силачом, пытаясь рассердить его грубыми шутками, Но он не отвечал на оскорбление, боясь, что произнесенные им слова уничтожат то умиленное состояние, в котором он находился, заглушат витающую над ним чудесную музыку. Когда показалось Голгофа, Симон вдруг почувствовал усталость. Приближалось время, когда он должен сложить со своих плеч эту сладостную ношу — крест божественного человека и снова взвалить на себя тягостное бремя житейских горестей и страданий. Хорошо бы умереть рядом с тем, кто, как солнце, блистающее в вышине, излучал такой яркий внутренний свет. Голгофа представляла Симону естественным завершением всей его нелегкой жизни. Грубый темный человек не мог анализировать свои новые чувства и ощущения, но понимал, что какая-то разительная перемена произошла в нем с того момента, как он поднял крест Иисуса Назарянина. Когда толпа была уже совсем рядом с местом казни, из других городских ворот вылетела группа всадников и как вихрь поднялась на Голговский холм. Эта римская знать, находящаяся в Иерусалиме по своим делам, решила поразвлечься, глядя на казнь презренных иудеев. Верхом на мулах поднялось на голгофу местное высшее общество. Несколько позже из сада, начинавшегося по другую сторону холма, вышли несколько богато одетых женщин и тоже направились к месту казни, громко и весело переговариваясь между собой. Одна из них, самая высокая, гибкая, со смелыми телодвижениями, казалась особенно вызывающей. Голова и плечи ее были покрыты огненно-красным плащом. «Вот она!» — шепнул Мельхиор, хватая за руку вараву. «Этот маковый цветочек...» и сводит тебя с ума. «Вот твоя ценительница краденого жемчуга, невиннейшая и чистейшая дева Иудеи, Юдив Искариот». Варава рванулся туда, где полыхал красный плащ, но цепкая рука не пускала его. «Клянусь своей душой, я убью тебя!» бешено закричал Варава. Но рука Мельхиора на вид такая изящная обладала недюжиной силой и не дрогнула а искрящиеся холодные глаза смотрели с нескрываемым презрением. «Ты хочешь убить меня?» — сказал он. «И клянешься своей душой?» «Не клянись душой, приятель. Как это ни странно, но она у тебя есть, и береги ее. Ты думаешь меня убить так же легко, как фарисея?» «Ошибаешься. Сталь твоего ножа растает в моем теле. Твои руки отнимутся, если ты дерзнешь их на меня поднять. «Опомнись!» и не пренебрегай моим расположением. Оно тебе очень пригодится». Теперь Варава посмотрел на него с досадой, ледяная тяжесть легла на его сердце. Он сам в минутном порыве отдал себе во власть этого незнакомца, который совершенно парализовал его волю. Он перестал бороться и только бросил тоскующий взгляд в сторону красного пятна, которая все выше поднималась по склону холма. «Ты не знаешь», — пробормотал он, как долго я мечтал увидеть ее». «Мечта твоя сбудется», — уверенно ответил Мельхиор. «Но сделай, по крайней мере, хотя бы вид, что ты мужчина». «Да, и не забудь, что ты пришел сюда, чтобы увидеть смерть и такую, которая выше земной любви». Варава горестно вздохнул и опустил голову. Сильные четкие черты его лица были искажены страстью, но странная власть, которую имел над ним его спутник, была неодолима. Зорько, следивший за Варавой Мельхиор, позвал. «Идем». Он уже входит на колгофу. «Ты увидишь, как будет умирать мир и как померкнет солнце. Ты услышишь голос Всевышнего, возмущающегося убийством божественного в человеке». Глава 11. Утрученный и дрожащий Варава следовал за своим новым другом.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 Палачи принялись вбивать огромные гвозди в ладони. Ганан неистово завопил. Кровь хлынула у него из горла, лицо попогровело. «Трусливый шакал!» — засмеялись войны. Римлянин не стал бы так кричать. «Умри мужественно, а вораву оставь в покое, он прощен и освобожден по закону». «Прощен!» — забормотал Ганан. «Будьте же прокляты адом, ты и твоя распутная!»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 Та, которую он назвал по имени, гордо повернулась и вопросительно посмотрела в его сторону. Поразительная ее красота приковала вараву к месту, как в былые времена. Юдив была воплощением той редкой женской красоты, которая во все времена покоряла мужчин, отнимая у них рассудок и разжигая страсть. Она сознавала свою силу, которая могла безнаказанно мучить многочисленные жертвы своего непобедимого очарования. По рождению и воспитанию Юдив Искариот была дочерью одного из самых строгих и уважаемых фарисеев и должна была быть скромнейшей из дев Иудеи, но природа взяла верх над воспитанием. Она дала ей многое из того, что ценится людьми больше чистоты души. Природа бросила яркий свет солнечного заката в бронзовый оттенок ее волос, сплавила вместе темноту ночи и блеск звезд для ее глаз. Выжила сок из граната для ее губ, нанесла розоватую белизну миндальных цветов на ее щеки. Не было ничего удивительного в том, что красота Юдифи подчиняла всех, кто к ней приближался. Даже строгий отец исполнял все ее причуды. Как же мог влюбленный в Арава не унижаться, как самый последний жалкий раб? Побитая собака, наказанный ребенок, и те обладали больше волей, чем варава в ту минуту, когда взгляд красавицы безучастно скользнул по нему. юдиф воскликнул он пылко и снова встретил равнодушие темных глаз, холодных, как дно морское. юдиф Ты не узнаешь меня? Я варава!» Капризные губки слегка раскрылись, насмешливая тень промелькнула по лицу, оставляя ямочки возле самого рта и приподнимая уголы тонких, словно нарисованных бровей. Юдифер смеялась, беззаботно, раскатисто. «Ты Варава? Это невозможно. Каких-нибудь два часа назад я видела его стоящим перед Синедрионом полуголого и грязного оборванца. И она снова залилась серебристым смехом. Глаза ее смотрели презрительно, но Варава немного пришел в себя и встретил насмешливый взгляд с грустью. Восторг и пыл его исчезли, когда он снова заговорил. «Я Варава, и ты Юдивь. Это знаешь. Разве я страдал не из-за тебя?» Она вскинула на него гневный взгляд. «Как смеешь ты говорить мне такое? Какое дело дочери из Искариота до низкого преступника?» «Юдивь!» — опять не выдержал Варава. Он побледнел, глаза выражали глубокое отчаяние. «Сжалься! Вспомни былые дни!» Повернувшись к своим служанкам, тщеславная красавица громко сказала... Помните, как этот человек проходил мимо колодца, где мы отдыхали, и перебирал с нами городские сплетни вместо того, чтобы заняться делом? Однажды, помнится, он связал мне гамак и повесил между смоковницами. Вот, кажется, и все, что он для меня сделал. Но свалившаяся на его бедную голову свобода помутила его разум. Разодетый, как павлины, с таким смиренным видом, он бы хорошо смотрелся на кресте. Служанки рассмеялись, чтобы угодить госпоже. Но не все. Некоторые жалели Вараву и смотрели на него сочувствием. Слушая жестокие слова безжалостной красавицы, он продолжал пытливо и грустно смотреть ей в глаза. Румянец на щеках Юдифи разгорелся. Ее, видимо, смутил пристальный взгляд Варавы. Видя это замешательство, Варава взял юдиф за руку и снова заговорил. «Ты не можешь понять той тоски, которую я пережил вдали от тебя. Я приступил закон из-за тебя, как бы ты этого не отрицала». «Издевайся надо мной, но все же ты не можешь запретить мне безумно тебя любить. Убей меня, если это тебе доставит наслаждение. Убей вот этой драгоценной игрушкой, что висит у тебя на поясе. Я умру счастливым у твоих ног». Красавица слушала, и тщеславная улыбка расцветала на ее лице. ворава все еще держал ее руку, и ее дивь не сопротивлялась. Другой рукой она нашарила кинжал, игрушку, Маленькое лезвие, которое было достаточно крепким и острым, чтобы убить. Вынув миниатюрное оружие из ножен, осыпанных дорогими камнями, Юдив торжествующе подняла его. Варава не отступил и ни на секунду не отвел восхищенного взгляда от надменной красавицы. Капризная, удовлетворенная улыбка плясала на ее губах. Юдив засмеялась неудержимо, весело и вложила лезвие обратно в ножны. «Я дарю тебе жизнь», — сказала она с царской снисходительностью. «Для торжества смерти сегодня достаточно лукавого Назарянина и двух подлых разбойников. Но пусти же мою руку, мне больно». Тонкие брови красавицы сдвинулись. Варава, смущенно смотрел на красные пятна, оставленные его пальцами на белой руке Юдифи. «Габриас поцеловал бы эту ручку», — сказала она, улыбаясь. Лучше бы земля разверзлась под ногами или молния поразила Варавву. Габриас, этот гадкий лживый фарисей, которого он убил и за это долго страдал в темнице, опять стоит между ним и любимой. Варавву охватило такое бешенство, что он посмотрел на Юдив с искаженным злобой лицом и сверкающими глазами. Но тут толпа снова зашевелилась, стремясь поближе притиснуться к тому месту, где шли приготовления казни на Назарея. И пока охрана наводила порядок, несколько богато одетых людей подошли к Юдифи. Среди них был и кияфа Его длинное лицо еще больше вытянулось, когда он увидел Варавву. «Что ты тут делаешь, убийца?» — прошипел он яростно. «Разве я не предупреждал тебя?» «Пошел прочь. Дарованная тебе свобода не очистила тебя от преступления. Ты не смеешь подходить к людям, именитым и праведным. Убирайся, не то я прокляну тебя, как прокаженного». Варава встретил угрозы спокойно. «Почему только лицемерам дано блаженствовать в обществе Юдифи Искариот? Кажется, я начинаю понимать, кем я обманут. Я читаю твои мысли, кровожадный Каиафа. Ты, а не Иуда, виновник казни Назарянина. А значит, месть ждет тебя». Он говорил весь дрожа, почти не сознавая смысла сказанного. «Он тоже сделался пророком, — насмешливо сказала Юдиф. Толпа опять рванулась, чтобы продвинуться вперед хотя бы на шаг, и снова была остановлена солдатами. В Аравии пришлось отстаивать свое право на место, которое он занимал на земле в этот момент. Неожиданно пред ним предстал Мельхиор. «Бедный безрассудный грешник», — сказал он ласково. «Вот первый удар твоему доверчивому сердцу. Первое разочарование. Но забудь про свою боль. Пусть мир и его пути не тревожат тебя». Если твоя душа жаждет любви, пойдем, ты увидишь ее распятой со всей своей славой, чтобы удовлетворить ненависть, пожирающую человечество. Голос Мельхиора задрожал. Варава, потрясенный своими личными обидами, покорился. Он только поднял на своего друга глаза полные тоски. «Скажи, если знаешь», — сказал он хрипло, она мне изменила?» «Нет, лучше молчи». Я хочу умереть, не потеряв веру в нее». Но Мельхиор не отвечал, он был занят тем, что тащил вораву сквозь толпу как раз к тому месту, где уже хрипели распятые на своих крестах оба разбойника, а солдаты, окружив высокую фигуру Назарея, срывали с него одежды. «Пилат сошел с ума», — сказал один из воинов другому, раскручивая пергаментный свиток. «Смотри, какую он сделал надпись для креста галилейского пророка» и, развернув пергамент, он стал читать слова, написанные на латыни, на греческом и на арамейском. «Иисус Назарей, царь иудейский». «Надпись как надпись», — равнодушно ответил солдат. «Да нет же, говорю тебе», — настаивал другой. Каиафа сказал Пилату, «Не пиши, царь иудейский, но пиши, он говорил, я царь иудейский». Но Пилат, верно не оправившийся от внезапного утреннего недуга, резко ответил первосвященнику, что я написал, то написал. «Это не наше дело», — сказал ничего не понявший в этих тонкостях солдат, и, взяв лист, стал приколачивать его к изголовью креста. Сделав несколько ловких ударов, он, любуясь своей работой, отошел на несколько шагов. «Надпись как надпись», — повторил он, и снова прочел таинственные слова, которые станут известны всему миру.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 «Следовало бы прогнать камнями грешниц, с которыми общался этот сумасшедший пророк», сказала она Каеяфе. «Да, дурное общество должно быть отстранено от того места, где проходишь ты, прелестная юдивь», сказал Каеяфа, но тень насмешки промелькнула на его тонких бледных губах. «Потому-то я и прогнал вараву, но что касается распутной Магдалины, пока ничего нельзя сделать».